Четвертое. Ребята ушли. Машкин, с трудом отлепленный от пола, плакал пьяными слезами, продолжал городить несуразное. Про свою страстную, аж огнем в грудях жгло, любовь к Тамаре, про то, что если бы не уважал он капитана Сорокина, то из ревности удавил бы, утопил бы и растоптал, что как увидел, что теперь с ним она живет, совсем потерял голову, «Что-то еще нес? Да такой билиберду, что Николай Николаевич в какой-то момент понял. Не хочешь свихнуться? Отключи слух». В комнате было пустовато. Казенная мебель распределили по нуждающимся. Но два табурета и стол остались. К удивлению, Сорокина и бутылку не тронули. А ведь могли бы хотя бы для виду отпечатки снять. Даже засохший шиповник был на месте. Николай Николаевич вспомнил, как, нещадно чертыхаясь, нарезал его, тогда живой, ароматный, в заповедном уголке. Один он знал этот куст в одичавшем саду заброшенного дома. Как смотрел на него своими огромными глазами Тома, принимая эти веточки. Он решительно оборвал ненужную мысль, как налипшую паутину. «Так все, работаем. Что с высотой?» Продолжая сочувственно кивать бормочущему Машкину и делая вид, что стряхивает пыль до да мебель переставляет, быстро пятерней перемерил стол, и для очистки совести табуреты. Оказалось, что все предположил правильно. И стол 76 сантиметров, и табуреты по 48. Вдруг почуял какое-то резкое движение за спиной, но повернувшись, увидел лишь того же самого Машкина, размазывающего по мордасам пьяные слезы. Оказалось, что он решил добавить, прикладываясь к извлеченной откуда-то бутылке. Спокойнее надо быть. Сам себе посоветовал Сорокин и отнял у Машкина посуду. «Мироныч, больше не надо. Ты и так себе наговорил на статью сверхом. Будь на моем месте, кто чужой, не знаю я тебя, дурака». «Коля, Коля, прав ты, Будя!» — уныло согласился тот, отряхивая усы. Как раз вернулись ребята, вскоре подоспели и взрослые. Отозвав бывшее руководство в коридор, Сергей, всклокоченный красный из быстрого шагу, привычно попросил распоряжений. «Что делать с ним, Николай Николаевич? Звоню на Петровку?» «Как хочешь, ты ж начальник», — проворчал Сорокин, но тотчас продолжил по-человечески. «Сережа, что ты? Пьяный он, сам видишь. Человек не в себе. Инвалид на голову». Если по каждому с белой горечкой на Петровку звонить, боюсь я его таким оставлять, не дело. Согласен, не дело. Я что предлагаю, его до утра в клеточке подержать в избежание неприятностей? Снова жаловаться начнет. Протокол о форме, как будто пьяный дебош устроил. Постесняется жаловаться. Согласен. Вы как, еще тут? Да, я еще тут. Кое-что надо прояснить. Попозже в отделение загляну, доложу, если будет что». Сергей только и напомнил. «Не забудьте листок с печатью на место прилепить». «Ежели же ночевать негде, милость прошу», вставил, проходя Остапчук, придерживая подмикитки пьяного Машкина. «Вопросы задавать будут о месте ночевки? Полподъезда подтверждения дадут, не сомневайся». От столь красивой, безукоризненно круговой поруки у Сорокина на душе потеплело. Чуть не на слезу пробило. Дорогие, вот за это отдельное спасибо. Ни вопросов, ни ценных указаний, ни сомнений. А случай, что трибунал им светит. Нет, каких орлов воспитал. Опера удалились, поддерживая Машкина, который, снова став слезливым, делал страшные разнообразные признания. то выглядит признается, что это он застрелил Кирова. Сорокин, встряхнувшись, сказал ребятам. «Так, давайте уж, наконец, проверим версийку, а то Оля уже вон на часы поглядывает». «Я ничего», — то чисто отозвалась девушка. «Там Светка, на нее можно положиться, а я готова». «Тогда вот что, влезай на стол, поднимайся на цыпочки и тяни руки вверх». «Повезет Кольке с женой, без тени колебаний послушалась, а вот до крюка-то не достает». Хорошо, попробуем для чистоты эксперимента. Поставили на стол табурет. Влезай на него, я подержу, скомандовал Сорокин. «Шатко?» — заметила Оля, но влезла. Это ты верно, заметила дочка. «Шатко. Неустойчиво все. И наше положение, и это сооружение. Смотри, и так не получается, не достает. Сверху с сомнением заметили. Если только подпрыгнуть, тогда, наверное, и дотянусь. Э, нет, прыгать не надо. Слезайка осторожно. Неустойчивая конструкция получилась. Легкая Оля и та сверзилась. Хорошо, что Колька успел поймать ее на лету. Из его дырявого кармана вывалился бумажный сверток, разорвался и распрыгались по дощатому полушарики от подшипника. ай ай ай покачал головой Сорокин, поднимая один. Товарищ Пожарский, что за дела? Откуда режимный товар? «Да бросьте!» — отмахнулся парень, собирая шарики обратно в карман. «Что вы, право слово!» Оля, помогая ему, вдруг решительно заявила. «Чушь собачья! На такой пирамиде мне удержаться тяжело, не то что пожилой женщине, прыгать!» «И вязать узлы на лету!» — добавил Колька. «Узлы, говоришь!» — повторил Сорокин. «А, кстати, глянь, такой узел на шнуре был!» И, взяв бечевку, с помощью которого Колька измерял руку Оля, вывязал незатягивающуюся петлю. Похож, вроде бы так. Или вот так. Сорокин вложил один из концов в петлю. Колька с сомнением дернул за торчащий хвост. Этак он быстро развяжется. Верно. Значит, такой? На этот раз капитан протянул свободный конец бечевки через петлю и затянул. Вот теперь вроде бы так. Может, не совсем точно, подтвердил парень. Кажись он. Ловко у вас получается. Что за узел? Не видел такой? Я насмотрелся. Было время. Туманно отозвался Сорокин. «Давай еще раз. Все табуреты стояли на всех четырех ножках. Ни одного упавшего? Точно. Скатерть не была сдвинута. И вазочка эта, бутылка из-под шампанского, как стояла, так и стоит? Верно. И Оля, чьи росты длина рук совпадают с Тамаринами, не в состоянии допрыгнуть до крюка. Что и требовалось доказать, — подвел черту Колька. Тамара физически не могла забраться ни на стол, ни на стул. «Она не вязала узла. Казачьего», — уточнил Сорокин. «Какого?» — переспросила Оля. «Казачьего», — называется он так. Капитан ткнул в связанную бечевку. И остается записка, написанная ею, ее рука. «Но ведь по тексту не сказано иду вешаться», — отрезал Колька точно споря. «Ее можно прочитать и по-другому. Она взялась писать заявление на увольнение по собственному желанию». А что нервно писала, так любой подтвердит, что они подцапались с директором на фоне этих ревизий. "Стало быть, не сама", повторила Оля. "Но кто тогда? Есть доказательства того, что самоубийство было физически невозможно, но кому надо убивать человека, у которого не было врагов, к тому же честного и бедного?" эту та самую малость и осталось выяснить.